Глава 4. Послушай, обратилась моя к мужу. Раз уж ты идешь в мансо за получкой, захвати-ка оттуда фунт кофе да кило сахару». Мой зашивал свой башмак, чтобы не отдавать в починку. Хорошо, сказал он, не отрываясь от работы. Зайди еще, пожалуйста, к мяснику. Купи кусок телятины, а? Мы давно уже ее не видали. Мой поднял голову. Ты воображаешь, что я получаю сотни или тысячи? Последние две недели не больно густы. Все проклятое и простое. Оба замолчали. Это было после завтрака в одной из последних суббот октября. Компания под предлогом денежных затруднений из-за расплаты вновь приостановила в тот день добывание угля во всех шахтах. Охваченные паникой перед надвигающимся промышленным кризисом, не желая увеличивать свой и без того уже солидный запас угля, компания пользовалась каждым случаем, чтобы вынудить всю свою десятитысячную армию углекопов прогулять лишний рабочий день. "Знаешь, Этьен ждет тебя у Раснера", продолжала Майя. "Возьми-ка его с собой. Он уж сумеет выпутаться, если вам не зачтут проработанного времени". Мая одобрительно кивнул головой. Да поговори с этими господами насчет старика. Врач заодно с дирекцией. Не правда ли, дедушка? Доктор ведь ошибается, вы еще можете работать. Дед бессмертный уже десять дней был прикован к стулу. У него, как он выражался, занемели лапы. Мае пришлось повторить вопрос, и тогда он проворчал: "Само собой я буду работать". Если у человека болят ноги, еще не все кончено. Это все басни. Они плетут их, чтобы не дать мне пенсии в сто восемьдесят франков. Мая подумала о тех сорока су, которые старик ей, может быть, уже никогда больше не принесет, И у нее вырвался возглас отчаяния. Господи, да если так пойдет дальше, мы скоро все помрем!» Когда помрешь?» — сказал Мая. Тогда и есть не захочешь. Он вбил в свои башмаки еще несколько гвоздей и ушёл. Посёлок 240 должен был получать жалование не ранее четырех часов. Поэтому рабочие шагали не спеша, гуськом, задерживаясь по дороге. Жоны следовали за ними по пятам, умоляя сейчас же вернуться домой. Многие давали мужьям поручение, чтобы те не засиживались в кабачках. У росныры и тена ждали новости. Ходили тревожные слухи, говорили будто компания день ото дня все более недовольна креплениями. Рабочих штрафовали, столкновение казалось неизбежным. Впрочем, то была только явная размолвка, а за ней скрывалась целая сеть тайных и важных причин. Когда Етьен вошел, один из товарищей, сидевших за кружкой пива, говорил, что в Монсу, где он только что был, у кассира вывешено какое-то объявление, но он не мог хорошенько разобрать, что там написано. Затем вошел второй и третий, каждый рассказывал какую-нибудь новую историю. Одно только было ясно: компания очевидно приняла какое-то решение. А ты что скажешь? спросил Ютен, подсаживаясь к Суварину, за столик, на котором только и было, что пачка табаку. Машинист, не спеша, свёртывал папиросу. Скажу, что это легко можно было предвидеть. Они вас доведут до точки. Он один из всех был настолько развит, чтобы разобраться в создавшемся положении. Спокойно, как всегда, он принялся объяснять, как обстоят дела. Компания, застигнутая кризисом, поневоле должна сократить расходы. Не то ей грозит разорение, а подтягивать животы придется, конечно, никому иному, как рабочим. Компания станет измышлять самые разнообразные предлоги, чтобы снизить заработную плату. Вот уже два месяца уголь лежит нетронутый на складах шахты. Почти все заводы прекратили работу, но компания сама не решается приостановить добычу угля, опасаясь, как бы это ни разрушило копи. Она мечтает о другом средстве. Быть может, даже о забастовке. Это смирит углекопов, и они пойдут на меньшую плату. Наконец, компания обеспокоена новой кассой взаимопомощи. Для нее это угроза в будущем, а забастовка опустошит и уничтожит кассу, так как денег в ней пока еще мало. Роснер сел возле чейны, оба сокрушенно слушали Суварина. В кабачке никого не было, кроме госпожи Роснер, находившейся за прилавком, и можно было разговаривать громко. Что за мысль, проговорил кабачек. К чему всё это? Компания вовсе не заинтересована в забастовке, а рабочие тем более уж лучше договориться. Это был мудрый взгляд на вещи. Роснер всегда стоял за благоразумные требования, А с тех пор, как его бывший жилец так быстро приобрел популярность, он стал еще усерднее проповедовать возможность постепенного прогресса. Там, где хотят получить все сразу, обыкновенно не получают ничего, говорил он. Несмотря на свое добродушие, этот налитой пивом толстяк Теньи досадовал на то, что его лавочка пустует, и рабочие-зворе из Воре реже заглядывают к нему выпить и послушать его речи. И он доходил порой до того, что начинал защищать компанию, забывая давнюю обиду, которую он таил как уволенный шахтер. Так значит, ты против забастовки, закричала госпожа Расныр, не выходя из-за прилавка. Он решительно ответил, что да. Тогда она напустилась на него, Эх, у тебя не хватает мужества. Послушай, что скажут эти господа. Этиян сидел задумавшись, устремив глаза на поданную ему кружку пива. Наконец он поднял голову. «Все, что рассказывает товарищ, весьма вероятно, и нам придется пойти на забастовку, если нас принудят. Как раз об этом пишет мне плюшар, и очень правильно. Он тоже против забастовки. Рабочие страдают от нее точно так же, как и хозяева, да и не добиваются ничего решительного, но Плюшар считает, что это превосходный случай убедить наших войти в его большую организацию. Впрочем, вот его письмо. В самом деле Плюшар огорченный недоверием шахтеров Монсу к интернационалу, надеялся, что они примкнут к нему все сразу, если какой-нибудь конфликт заставит их вступить в борьбу с компанией Несмотря на все усилия, теену никого не удалось завербовать. Впрочем, это могло произойти от того, что он употреблял все свое влияние, чтобы как следует поставить кассу взаимопомощи, куда рабочие вступали гораздо охотнее. Но касса эта была еще так бедна, что, по мнению Суварина, средства ее должны будут быстро истощиться. И тогда забастовщики неминуемо бросятся в рабочее товарищество, чтобы получить помощь от своих собратьев, рабочих всех стран. Сколько у вас в кассе? спросил Роснер. Около трех тысяч франков, ответил Зем. Знаете, дирекция вызывала меня третьего дня. Они были чрезвычайно вежливы, говорили мне, что не будут препятствовать рабочим создавать сберегательный фонд. Но я прекрасно понял, что они желают его контролировать. Так или иначе, нам придется выдержать тут нападение. Кабачек стал ходить из угла в угол, презрительно насвистывая. «Три тысячи франков. Ну, долго ли можно продержаться с такими деньгами? Хлеба купить, и то на неделю не хватит. А если рассчитывать на иностранцев, людей, живущих в Англии, то хоть сейчас ложись да помирай. Нет, устраивать забастовку теперь было бы слишком глупо. И эти двое людей впервые обменялись колкостями. Раньше они после споров почти всегда приходили к соглашению, так как оба ненавидели капитал. «Ну, а ты что на это скажешь, проговорил Тена, обращаясь к Суварину. Тот ответил с обычным презрительным жестом. Забастовка? Вздар. Наступило неловкое молчание. Суварин мягко добавил: «Впрочем, я ничего не имею против, если вам так нравится. Одних это разоряет, других гобет, а в общем все же несколько продвигает дело». Только если так пойдет и дальше, то придется положить добрую тысячу лет на то, чтобы обновить мир. Для начала взорвите, конечно, тюрьму, в которой вы все погибаете. Своей тонкой рукой он указал в сторону воры, строение которого виднелись в растворенную дверь. Но тут его прервало неожиданное происшествие. Толстая ручная крольчиха Польша решилась было выйти на улицу, но одним прыжком вскочила обратно, спасаясь от оравы мальчишек, кидавших в нее камни. В испуге прижав уши и подняв хвост, она бросилась к ногам Суварина и стала скрести его лапками, умоляя, чтобы он взял ее на руки. Когда корольчиха уселась у него на коленях, он обхватил ее обеими руками и впал в какую-то дрему от прикосновения мягкой и теплой шерсти. Почти тотчас вошел Маэ. Он ничего не хотел пить, несмотря на вежливую настойчивость госпожи Роснер, предлагавшей пиво таким тоном, как будто она угощала. Затем тотчас же встал, и они вместе пошли в Монсу. Когда углекопы получали плату, Монсу приобретала такой праздничный вид, словно это был один из воскресных ярмарочных дней. Со всех поселков приходили толпы шахтеров. В помещении кассы было тесно, и рабочие предпочитали ждать у дверей. Они останавливались группами на мостовой и загромождали дорогу живой очередью, которая непрестанно нарастала. Торговцы пользовались случаем и располагались тут же со своими повозками. Торговали всем, чем угодно, начиная с посуды и кончая колбасой. Но всего больше наживались в эти дни кофейни и кабачки. Шахтёры заходили туда перед получкой, запастись терпением у прилавка, а затем уже с деньгами в кармане вновь приходили спрыснуть получку. Хорошо еще, если они не заканчивали день в вулкане. По мере того, как мои агенты продвигались вперед в этой давке, они все яснее и яснее чувствовали, что среди рабочих назревает глухое раздражение. В этот день не было обычной беспечности, с какой углекопы получали деньги и растрачивали их по кабачкам. Кулаки сжимались из уст в уста, передавались озлобленные речи. Так это правда? спросил Маеш Аваля, встретив его у входа в кофейню Пикет. Они все таки сделали эту подлость. Шаваль сердито проворчал что-то в ответ, искоса поглядывая на Этиена. С тех пор как артель взяла для разработки новый участок, Шаваль работал с другой партией. Его снедала зависть к вновь прибывшему товарищу, который держит себя начальником. Весь поселок лежит ему пятки, как говорил Шаваль. Все это осложнялось еще любовными ссорами. всякий раз, когда Шаваль ходил с Катриной в реки яр или за отвал, он в самых грубых словах обвинял ее в том, будто она живет с квартирантом матери, а после обореваямой страстью мучил ее своими ласками. Маэ обратился к Шавалю с другим вопросом. Разве уже дошла очередь до ворэ? На Найтиша валют утвердительно кивнул головой и повернулся к ним спиной. Этин и Маэ решили войти в здание. Касса помещалась в небольшой прямоугольной комнате, разделенной решеткой на две половины. На скамьях вдоль стен дожидалось пять или шесть шахтеров. Кассир, которому помогал конторщик, выдавал жалование рабочему, стоявшему перед окошком с фуражкой в руке. Над скамьей слева было приклеено желтое объявление, выделявшееся ярким пятном на закопченном сером фоне штукатурки, перед этим объявлением с утра проходили непрерывные вереницы людей. Они входили по двое, по трое, останавливались как вкопанные, а потом уходили, не говоря ни слова, совершенно ошарашенные и лишь пожимали плечами. Когда вошли эти яны мая, перед объявлением стояли двое углекопов. Один молодой с ожесточенным выражением квадратного лица, а другой тощий старик, видимо, отупевший от старости. Ни тот, ни другой не умели читать. Молодой шевеля губами пробовал разобрать написанное по складам, а старик только бессмысленно смотрел на объявление. Многие входили просто для того, чтобы взглянуть, хотя ничего и не понимали. Прочитай-ка ты нам, сказал своему спутнику Майе, который тоже был не очень силен в грамоте. Этин стал читать объявление. Это было обращение компании к шахтерам всех копий. Компания ставила их в известность, что не желая взимать бесполезные штрафы за небрежное крепление, она решила применить новый способ оплаты добываемого угля. Отныне компания будет платить закрепление особо с каждого кубического метра дерева, спущенного в шахту и употребленного в дело, беря за основу количество, необходимое для хорошей работы. Естественно, что плата за вагонетку добываемого угля должна быть пропорционально понижена с 50 сантимов до 40, принимая впрочем, во внимание породу и отдаленность забоя. Далее следовал довольно запутанный расчет, которым силились доказать, будто снижение на 10 см за вагонетку вполне возмещается платой закрепления. В заключении было сказано, что компания, желая дать возможность каждому убедиться в преимуществах предоставляемых новым способом, решила проводить его в жизни лишь с понедельника, 1 декабря. Эй вы, нельзя ли читать потише, крикнул кассир. Ничего не слышно. Чем дочитал до конца, не обращая внимания на замечания кассира. Голос его дрожал, и когда он кончил, все продолжали пристально смотреть на объявление. Оба углеко, постарые и молодые, казалось, ждали еще чего-то. Потом они ушли с поникшей головой. «Но-но!» — пробормотал Майя. Он сел и спутник его тоже. Сосредоточенные и низко опустив голову, они что-то вычисляли, а к желтому объявлению продолжали подходить все новые вереницы людей. Что же, смеются над ними, что ли? Никогда они не выгонят закрепление тех 10 сантимов, которые избавляют им за вагонетки. Самое большее, что они смогут получить это восемь сантимов, а два сантима компания украдет у них, не считая времени, которое займет эта кропотливая работа. Так вот, к чему они стремились? Незаметным образом снизить заработную плату. Компания будет наводить экономию за счет углекопов. «Черт возьми, черт возьми, повторял Маев, поднимая голову. Мы будем истыми дураками, если согласимся. Но в эту минуту перед окошком кассы никого не было, и он подошел за получкой. Чтобы не терять времени, деньги выдавались на руки старшему из артели, а тот уже сам распределял их между остальными. Маэ с товарищами!» — сказал конторщик. «Пласт Пластфилоньер, забой номер семь». Он стал искать в ведомостях, которые составлялись на основании листков, вырванных из расчетных книжек, куда надзиратели ежедневно вписывали число вагонеток, добытых в каждой артели. Затем повторил: «Маэ с товарищами, пласт филаньер, забой номер семь. Сто тридцать пять франков". Кассир выложил деньги. "Простите, сударь", пробормотал взволнованный забойщик. "Это верно? Вы не ошиблись?" Дрожа мелкой дрожью, которая пробирала его насквозь, Майер смотрел на ничтожную кучку денег, не решаясь ее взять. Правда, он не ожидал большой получки, но все же не представлял себе, что будет так мало, если только сам он не ошибся в подсчете. Когда он отдаст из этих денег то, что причитается Захарии, этиену и товарищу, который заменяет Шаваля, у него останется самое больше 50 франков на его долю и долю отца Катрины и Жанлена. "Нет, нет, я не ошибся", ответил конторщик. "Надо вычесть два воскресенья и четыре дня простоя. Всего получается девять рабочих дней". Майстеру вполголоса высчитывать и складывать За девять рабочих дней ему следовало получить около тридцати франков, к восемнадцать и Жанлену девять. Что же касается деда, то ему полагалось всего за три дня. Все равно, если прибавить к этому девяносто франков, которые причитаются Захарии и остальным двум рабочим, общая сумма должна быть больше. Не забудьте также штраф, прибавил конторщик. «Двадцать франков за негодные крепления. Забывчик в отчаянии всплеснул руками. «Двадцать франков штрафа, Четыре дня простоя. Тогда, конечно, счет верен. Подумать только, ему случалось приносить домой за две недели по сто пятьдесят франков, когда работал дед бессмертный и Захария, не был еще женат. "Ну что же, возьмете вы, наконец деньги", крикнул кассир, потеряв терпение. "Вы видите, за вами стоят люди, ждут. Если не хотите получать, заявите". Но в ту минуту, как Майя протянул свою большую дрожащую руку, чтобы взять деньги, конторщик сказал: "Погодите, у меня тут записано в ваше имя Тусен Майе, не так ли? С вами хочет поговорить старший секретарь. Зайдите к нему, у него сейчас никого нет". Ошеломленный рабочий очутился в кабинете, который был обставлен старинной мебелью красного дерева, обитый выцветшим зеленым репсом. В продолжении пяти минут он слушал, что говорил ему секретарь. Высокий, мертвенно бледный мужчина, сидевший за письменным столом, заваленным бумагами. Ну, Нома так шумело в ушах, что он плохо слышал его. Он только смутно понял, что речь шла об отце, и его решено уволить в отставку с пенсией в 150 франков, принимая во внимание его возраст и 40 лет службы. Затем моя показала, что секретарь заговорил более сурово. Это был уже выговор. Ему ставили на вид, что он занимается политикой, и намекали на жильца и на кассу взаимопомощи, а в заключении посоветовали не компрометировать себя этими глупостями, тем более что его считают одним из лучших рабочих в шахте. Майер хотел было возразить, но произнес только ряд бессвязных слов, мял фуражку лихорадочно дрожащими пальцами и ушел бормоча. Разумеется, господин секретарь Уверяю вас, господин секретарь. Эти ждал его на улице. Тут маэ разразился. Я набитый дурак, я должен был ему ответить. Нам есть нечего, они еще со своими глупостями. У него зуб против тебя. Он сказал мне, что весь наш поселок заражен бунтарскими идеями. Что же нам делать, черт возьми? Гнуть спину и благодарить? Он прав, это самое разумное. Майя умолк, разгневанный и в то же время перепуганный. Отец погрузился в мрачное раздумье. Они снова проходили мимо толпы рабочих, запрудившей всю улицу. Чувствовалось, что раздражение растет, Раздражение людей обычно спокойных и сдержанных. Слышался гул голосов, подобный раскатам грома, грозно нависавший над недвижной толпою. Нашлось несколько человек, которые тут же вычислили, сколько наживает компания, выгадывая по два сантима закрепления. Цифры эти облетели толпу, возбуждая даже самые крепкие головы. Больше всего озлобляла ничтожная полочка. Это был голодный бунт из-за простоя в работе и штрафов. Им и мы теперь нечего есть. Что же с ними будет, если еще снизят плату? А в кабачках кричали еще громче, и в горле так сильно пересыхало от гнева, что и те, немногие деньги, которые были получены, оставались на прилавках. На всем пути от монсу до посёлка этины мои не обменялись ни единым словом. Как только моя вошел, жена его, оставшаяся с детьми дома, сейчас же заметила, что он вернулся с пустыми руками. "Ну и хорош", сказала она. "А где же кофе, сахар, мясо?» Кусок телятины не разорил бы тебя. Майя ничего не ответил. Его душило волнение, и он старался подавить его. Угрюмое лицо углекопа, закаленное подземной работой, отразило отчаяние. Крупные слезы выступили на глазах, падая горячими каплями. Он повалился на стул и заплакал, как ребенок, швырнув на стол пятьдесят франков. "Вот, на силу вымолил он, Вот все, что я принес тебе. Это наш заработок на всех. Майя взглянула на нацена. Тот молчал, был явно удручён. Тут и она заплакала. Как прожить девятерым две недели на пятьдесят франков? Старший сын от них отделился. У старика ноги отказываются служить. Хоть ложись, да помирай. Альзира, взволновавшись, что мать плачет, бросилась к ней на шею. Эстель ревела, Ривель, Алинора и Андри всхлипывали. Вскоре по всему поселку раздался тот же вопль нищеты. Мужья вернулись, и в каждом доме слышались горькие жалобы на то, что принесено так мало денег. Двери распахивались, и женщины с плачем выбегали на улицу, как будто потолки комнат не могли выдержать их стенаний. Моросил мелкий дождь, но они не замечали его. Стоя на тротуарах, они перекликались друг с другом и показывали на ладони горсть денег. Посмотрите, что ему дали! Разве это не издевательство над людьми? А я, у меня едва хватит купить хлеба на две недели. А я, Сосчитайте-ка! мне опять придется продавать свои рубашки. Мая вышла на улицу, как и остальные. Вокруг жены левака, кричавшей больше всех, собралась группа женщин. Ее пьяница муж даже не возвращался домой, и она предполагала, что весь его заработок, каков бы он ни был, он спустит в вулкане. Филомена караулила мае, чтобы Захария не перехватила у него денег. И только одна жена Пирона казалась довольно спокойной. Этот лицемер Пьерон всегда как-то так устраивался, что в его штейгерской расчетной книжке значилось больше часов, чем у товарищей. Зато прожжённая находила, что её зять поступает подло, и всецело была на стороне возмущённых. Её прямая и точея фигура выделялась среди женщин. Она грозила кулаком по направлению к Монсу. Подумать только, кричала она, не называя Энбо. Я видела сегодня утром, как их прислуга катила в коляске. Да-да, кухарка в коляске запряжённой парой ехала в Маршен, должно быть, за рыбой. Снова послышался ропот, раздались угрозы. Кухарка в белом фартуке, ездившая в хозяйском экипаже на соседний рынок, вызвала всеобщее негодование. Рабочие подыхают с голоду, а им подавай свежую рыбу. Но, может, уже недолго осталось им угощаться рыбой. Придёт черед и для бедноты. Семена, брошенные теньом, зашли. Все его мысли вылились в этом крике возмущения. То было нетерпеливое ожидание обещанного золотого века, желание поскорее получить свою долю счастья, вырваться из нищеты и глухой, как могила. Несправедливость стала непомерной. Кончится тем, что углекопы напомнят о своих правах, раз у них уже вырывают кусок хлеба изо рта. Особенно волновались женщины. Они желали немедленно взять приступом идеальное царство прогресса, где не будет больше несчастных. Уже почти стемнело. Дождь шел все сильнее, а они продолжали оглашать поселок воплями. Вокруг них визжала развозившаяся детвора. Вечером в кабачке Авантаж решено было начать забастовку. Роснер больше не возражал, а Суварин согласился с этим как с первым шагом. Этиен в двух словах определил положение. Если компания, во что бы то ни стало, хочет вызвать забастовку, то забастовка будет.